Глава 18. Спецлаборатория. Я не запоминал обратную дорогу, так как был слишком утомлен от работы, впечатлений и всего происходящего. Более того, меня привезли не в общежитие, а в больницу, вернее, в закрытый госпиталь, где оставили на попечение врачей. Тем не менее, этот день мне понравился. Во-первых, я выступал перед высокопоставленными членами империи и, полагаю, это непременно воздастся мне добру. Во-вторых, я выложился на полную катушку и продемонстрировал все свои способности. По собственным ощущениям, я почувствовал, что сделал значительный рывок в силе и интенсивности работы своего удара, а также увеличил продолжительность его действия. Получается, что я расту над собой, и это не может не радовать. В столовой Зимнего Дворца я был накормлен по-царски, или по-императорски, не знаю, как лучше выразиться. Мне даже подали бокал светлого сухого вина. И я не прочь был бы и выпить и два, но больше не предложили. Как говорили преподаватели в нашей гимназии, ничто так не восстанавливает силы дара, как бутылка хорошего сухого белого вина после сытного ужина. Так это или нет, я пока не проверял, но вино мне, безусловно, понравилось. У него был легкий цветочный вкус и очень низкий градус. Кажется, даже 11 градусов оно не достигало. Это было очень приятное вино, моментально испарившееся из моего сознания. Тело немного расслабилось, в голове зашумело, но совсем немного, а мир вокруг стал сразу прекраснее. Впрочем, долго наслаждаться моментом мне не позволили, и вскоре мы с полковником покинули столовую, уехав на эфиромобиль. Однако, как я уже упоминал, меня привезли не в общежитие, а в незнакомый госпиталь. — Это не общежитие, — воскликнул я, как только выбрался из эфиромобиля. Да, — ответил полковник, — вам, господин Дегтярев, придется залечь на дно. Прошу прощения за термин уголовного сыска. Вы стали довольно известной личностью, и я позволил себе немного подготовить вас к тому, что может произойти. Мы приехали в закрытый госпиталь, где проходят реабилитацию люди с боевым даром. Более того, здесь помогают развить этот дар. Ваш дар, правда, трудно назвать боевым, он скорее имеет защитную направленность, что тоже совсем неплохо. В ближайшие две недели вы этим и займетесь. А руководство Академии будет знать лишь о вашем серьезном заболевании – воспалении легких. Вашего друга фон Биттенбендера лично предупредит комендант, чтобы он не волновался и не искал вас. Когда вы вернетесь, расскажите ему ровно столько, сколько нужно, чтобы он понял, что вам просто нужно было лечиться и скрываться от возможных убийц-анархистов, что является сущей правдой. «О том, что вы продемонстрировали свой дар в стенах Зимнего Дворца, не стоит распространяться даже в состоянии опьянения или наедине с женщиной, прости Господи. Это ваша тайна, и ее не должен знать никто». Хм, на некоторое время я не знал, что ответить, тем более, что не имел опыта общения с женщинами подобной категории. Хотя Ефим когда-то настаивал на знакомстве с ними. «А вот про алкоголь я знал, что нет более коварной штуки, чем он». Тут полковник был прав на все 100%. Вино подчас творит с людьми чудеса похлеще деяний святых. Я не собираюсь никому об этом рассказывать, ваше превосходительство. И потому ваше предупреждение я учту и буду строго ему следовать. Прекрасно. Сейчас я отведу вас в вашу палату. Предупреждаю, она будет одиночной, и вы поселитесь в ней на некоторое время. Далее с вами будет работать только местный персонал. Он все объяснит. Возможно, кто-то из нас сможет вас навестить, если будет в этом необходимость. Госпиталь закрытого типа, так что не стоит удивляться его строгим порядком и постоянному контролю. Надеюсь, это будет вам полезно. Ну вот, мы и пришли. Я сдаю вас на руки персоналу и надеюсь, что вы не забудете мои слова. Желаю всяческих успехов. А сейчас мне пора. Спасибо. Успел я сказать в ответ полковнику, и тут же попал в цепкие руки человека в белом халате, что по своему внешнему виду больше походил на охранника, чем на врача. «Прошу сюда. Вот ваша комната. Умывальник есть, туалет общий слева по коридору. Подъем в 6 утра, завтрак в полвосьмого, в 8 часов – обход профессора, опрос и назначение нужных обследований и процедур для укрепления здоровья и развития способностей. Не волнуйтесь, мы вас вылечим». Услышав эти слова, я чуть не поперхнулся. «Я не больной!» «Здесь все больные. У вас есть трудности с реализацией вашего дара, и вы нужны империи, и именно поэтому вы здесь. Так что не спорьте с доктором-техником. Мы лечим всех. Будьте здоровы и не сопротивляйтесь лечению, и тогда вы не узнаете даже себя». «Но я бы не хотел принудительного лечения, Я хочу оставаться самим собой». «Вы будете самим собой. Кто вам сказал, что вас будут принудительно лечить? Вовсе нет». Вы сами будете рады тому, что оказались здесь из-за наших методик и оборудования. Вы обретете совершенно новые способности. Наша работа очень востребована и стоит немалых денег. Многим хотелось бы попасть сюда, чтобы стать сильнее и лучше, но, увы, только избранным представляется такая возможность. Вы явно из их числа, не так ли? Не знаю. Коротко ответил я, вспомнив слова полковника, и больше не задавал вопросов, что удовлетворило этого врача. Вот и ваша комната. Ужин будет через час, его принесут сюда, а сейчас вы можете отдыхать. И да, у нас есть прекрасная библиотека, вы можете ее посещать в свободное время или заказать книги, которые будут доставлены к вам. Обед у нас в 2 часа, и его, как завтрак и ужин, тоже приносят в комнату, чтобы вы не утруждали себя походом в столовую. Кроме того, вы получите индивидуальный номер, и вас будут звать только им. Но вот ваша комната, прошу. Перебил меня мой собеседник и, распахнув дверь, показал комнату, в которой мне предстояло провести некоторое время. Туалет вон там, отдыхайте. из за пределов коридора выходить не стоит. Здесь дежурит охранник, он вас все равно не выпустит. Это в целях вашей же безопасности. Ничего себе! Лишь только смог сказать я, наблюдая, как за мной захлопнулась дверь. Хорошо, что ее не закрыли на ключ, а то можно было бы подумать, что я попал не в госпиталь, а в тюремную больницу. Впрочем... Комната оказалась весьма уютной и имела даже окно, выходившее во внутренний двор. Он, к тому же, больше напоминал небольшой сад, чем обычный колодец административных зданий. Моя комната располагалась на третьем этаже, в окно никто не заглядывал, а вид из него оказался очень даже приятным. Плохо только то, что зима, но и снег тоже может радовать, когда смотришь на него особенно со снежными бабами и снеговиками. Несмотря на небольшие размеры, комната вмещала кровать, стол, стул и небольшой шкаф. В общем, практически такая же, как в общежитии. Ужин мне принесли по расписанию. Негромкий стук в дверь, и на пороге появился пожилой мужчина с приветливым лицом. «Ужин, пожалуйста, а через полчаса я зайду и заберу посуду». «Спасибо», — ответил я, смотря уже в спину уходившего разносчика. Он действительно пришел, как и обещал в указанное им время, и, молча собрав посуду, ушел. Я так устал за день, что, не дождавшись позднего вечера, лег в кровать примерно через час после ужина и проспал до утра. Утром меня разбудил громкий стук в дверь, щелкнул замок и в комнату заглянула усатая голова ночного охранника. «Подъем!» – кратко сообщила она и вновь исчезла за дверью. Я зевнул, проснулся, сбросил одеяло и поставил голые ноги на прикроватный коврик. Быстрый разогрев с помощью гимнастических упражнений, умывание, и вот я уже готов к новому дню и завтраку. Завтрак также прошел по расписанию и по той же схеме. А затем ко мне постучались те, кого я с нетерпением и внутренним страхом ожидал. После очередного стука в дверь я открыл ее и отступил, пропуская внутрь двух человек. Один из них был в форме жандарма, а другой в медицинском халате. Мужчина в халате обладал роскошной бородой и маленьким ростом. В другое время я бы улыбнулся, глядя на него, но сейчас у меня не возникло такого желания. Итак, молодой человек, на что жалуетесь? С усмешкой спросил меня доктор, профессор, а может быть майор отдельного корпуса жандармов. Не на что жаловаться. А Вот и хорошо. Пойдемте с нами на обследование. Меня зовут профессор Лебединский, и я буду курировать вас всю неделю. Мы с вами перепроверим прежние данные моих коллег по исследованию дара и подумаем, что еще можно сделать для полной реализации внутреннего потенциала. Замечу сразу, вы меня заинтриговали, точнее ваш дар который является весьма необычной разновидностью дистанционной вариации. Идемте. А мой помощник, тут доктор кивнул на человека в форме жандарма, нас сопроводит. Мы вышли из комнаты и, спустившись вниз, вошли в довольно большое помещение, что располагалось на первом этаже. Здесь я поочередно подвергся облучению и измерению параметров своего тела с помощью знакомых и совсем незнакомых приборов. В это время профессор Лебединский тщательно изучал мои документы, сверяя указанные в них данные с теми, что показывали его приборы. Это продолжалось довольно долго, около двух или трех часов, от чего я даже вспотел и устал. Часов в помещении не было, не знаю почему, а свои я оставил в кармане сюртука, который тихо висел на вешалке. Наконец обследование закончилось, и мне разрешили отдохнуть. Я вижу, ваш дар изучал и направлял профессор Биленсгаузен. Так точно, ваше благородие. Он известный ученый в наших кругах и большой профессионал. Я учился у него в свое время, потом занялся перспективным направлением и перешел в другое ведомство. На основании его данных и собранных мною, я подберу способ развить и усилить ваш дар. Сейчас вам нужно отправиться в свою комнату, плотно пообедать, чтобы восстановить силы, а после обеда мы спустимся в подвал испытаний, где я проверю вас наиболее серьезной аппаратуре, чтобы точно знать все особенности вашего дара и просчитать варианты его развития. Завтра мы начнем заниматься его совершенствованием. К концу недели вы сможете попробовать боевую составляющую вашего дара, хотя, судя по предварительным результатам, она скорее защитная, чем боевая. Впрочем, это даже лучше, потому как многим не хватает возможностей защиты. Нападение – это хорошо, но, как и любая специализация, Она всегда влечет за собой риск однотипности и перекоса. А, не знал я, что ответить на эти слова. Не берите близко к сердцу. Вы еще учитесь, но запоминайте, что я вам сказал. Это пригодится. Никто и нигде вам ничего подобного больше не скажет. Нападение всегда работает на опережение. Удар, отход, удар. Но как только от удара смогли защититься, наступает полный провал и атакующий превращается не в хищника, а в жертву. Защита же работает наоборот. Ее носитель всегда уверен в себе и способен почти в любой момент защитить себя от любых нападений. Но ответить ударом уже не может, только подручными средствами. В общем, увидите. Сейчас мой помощник отведет вас обратно в комнату, вы пообедаете, и мы вновь займемся исследованием вашего дара. Понял, спасибо. Обед снова принес знакомый дядька. Он оказался весьма плотным, первое и два вторых блюда, на десерт большая кружка компота и огромная булка, на которой, словно черный жирный таракан, притаился изюм величиной с фалангу моего мизинца. С опаской ковырнув его, я убедился, что это точно не таракан, а действительно изюм, и с удовольствием быстро съел и его, и всю булку. После обеда за мной вновь зашел помощник профессора Лебединского, и перейдя через внутренний двор, мы вошли в другое здание, откуда спустились в обширный подвал битком, набитый всевозможной аппаратурой и разнообразной техникой. Сначала мы прошли через зал, где гузили огромные вентиляторы, пыхтели паровые двигатели и искрились футуристические генераторы. Подивившись такой мощной аппаратуре, я проследовал за своим провожатом в другой зал, где находилась не питающая, а исследовательская аппаратура, которую снабжали энергией все эти электродвигатели и паровые машины. Здесь царили и тишина и порядок. Никаких лязгающих и хрюкающих звуков. Только ровное гудение электрического тока в огромных обмотках силовых трансформаторов. да холодное мерцание бумажно-металлических конденсаторов, похожих на худые молочные бидоны, выстроившиеся вдоль стен. «Как вам наш исследовательский центр, господин Дегтярев?» Обратился ко мне профессор Лебединский. «Впечатляет», — проговорил я, задержав взгляд на женщине, что сидела напротив профессора за отдельным столом. Женщина, или, быть может, девушка, была молода и весьма привлекательная, а ее белый халат выгодно подчеркивал все коварные изгибы соблазнительной фигуры. «Это Мария Семеновна, моя племянница и помощник». Она ведет все расчеты и обладает просто феноменальной памятью, за что я ее и люблю. «Очень приятно», – пробормотал я, уставившись на девушку и стараясь не замечать, как лиф ее одежды сильно оттопыривался вперед. Девушка лукаво улыбнулась, кивнула и опустила глаза, вчитываясь в бумаге на своем столе. «Ну что ж, тогда приступим. Проходите сначала вон туда, потом на этот агрегат, затем на тот, и дальше я вам буду говорить, что делать на каждом из них и на какой переходить следующий». «Хорошо», – ответил я и перешел к первому агрегату, и тут началось. Я напрягал дар, высвечивая разные картины, демонстрируя силу, продолжительность и свойства дара. Я показывал как в цвете, так и в черно-белом ракурсе требуемые профессором картины, показывал их в действии и в замедлении, отрабатывал возможность защиты, пробовал атаковать и одновременно защищаться, да много чего пробовал. К концу исследования я взмок, как мышь, убегающая от кота в сотый раз по одному и тому же кругу. «Прекрасно», — резюмировал профессор Лебединский под конец исследования. «На сегодня закончено. Вы можете быть свободны, а ровно через 20 минут вам принесут ужин. Я заранее распорядился, чтобы вас хорошо покормили. Завтра мы сможем начать работу по модернизации вашего дара. Сегодня мы с племянницей все посчитаем, а также разберем на составляющие, и я приму решение». А мои коллеги проверят и укажут, что еще можно сделать. Работа комплексная, так что не переживайте. За неделю мы сделаем то, что вы бы сами добивались в Академии целый год, если не больше, с непредсказуемым результатом. В дальнейшем многое будет зависеть от вас, как вы пройдете полигон на летней практике. Это будет момент истины. На этом пока все, вы свободны. Спасибо. И бросив прощальный взгляд на соблазнительную барышню, я вышел из лаборатории. Возле выходных дверей скучал очередной сотрудник госпиталя. Увидев меня, он встал и повел меня в мою комнату. Прямо как в тюрьме. Нельзя без сопровождающих никуда. А еще вокруг охрана. Странное место. Думал я. И аппаратура сплошь незнакомая. Да и вообще все очень необычно. Например, в лаборатории отчетливо пахло эфиром. Мне даже показалось, что в воздухе могла быть такая концентрация, которую не могли себе позволить самые богатые частные исследовательские лаборатории. Хотя я мог и ошибаться. Ужин прошел по распорядку, затем, почитав учебники, которые принесли в комнату в мое отсутствие, я лег спать, не в силах бороться с усталостью. На следующий день, после завтрака, за мной снова зашли и, спустившись в подвал, я приступил к занятиям. Прекрасная племянница профессора на этот раз не оказалась, зато нашлись два его помощника с не очень приятными лицами, которые стали нещадно гонять меня по тренажерам. После обеда занятия продолжились, только уже в другом помещении. Вечером снова занимался по учебникам, поскольку сил дойти до библиотеки у меня уже не оставалось. И как только мог, я сразу же ложился спать. Так прошли следующие дни – среда и четверг. У меня по-прежнему не хватало сил, чтобы заниматься как следует и брать для учебы дополнительно книги в местной библиотеке. После занятий с даром хватало сил только на чтение учебников. Мне даже казалось, что я похудел, несмотря на то, что кормили меня выше всяких похвал. Иногда я вспоминал Академию и переживал за то, что Петр не знает, где я. Хотя ему должны были сказать, что я в больнице. Но мало ли. А еще меня мучили мысли о том, вспоминать ли обо мне Женевьева. И вообще, заметила ли она, что меня нет в Академии, и что я не хожу на занятия. Скорее всего, нет. Хорошо, что сил расстраиваться у меня сейчас нет, а племянница профессора Лебединского время от времени присутствовала на занятиях, невольно отвлекая на себя мои мысли. Не знаю, случайно это происходило или специально, Но эффект от ее присутствия для меня был несомненным. В пятницу меня снова вызвали к профессору, и я вновь прошел через разного рода аппараты, а в конце дня состоялся следующий диалог. Ну что ж, господин студент, мы достигли максимума в работе с вашим даром. И теперь все дело стоит за практикой. Завтра уже суббота, последний день работы с вами, воскресенье – выходной, а в понедельник мы вас выпишем, если не будет дополнительных указаний. В вашей академии за эту неделю ничего существенного не произошло. Все должностные лица и ваш друг фон Биттенбендер предупреждены и отрабатывают официальную версию. На этот счет вы можете не сомневаться. Я понял, господин профессор. Спасибо. Да и завтра вы пройдете небольшое испытание, подобное тому, что проходили у профессора Беллинсгаузена. При упоминании испытания я ощутимо напрягся, что не укрылось от профессора Лебединского. Ах, да, я вспомнил о том случае с вами, когда во время похожего испытания вас чуть не убили, но вы выкрутились и смогли спасти жизнь Беллинсгаузен. Это, кстати, вам зачлось в работе с вашим весьма капризным даром, хотя не буду скрывать, дело того стоило. Вам не стоит переживать насчет испытания. Об этой лаборатории мало кто знает, и она хорошо охраняется. Я бы даже сказал, что очень хорошо, иначе она давно бы перестала существовать. Тем не менее, испытания просто необходимы. Суть их проста. На вас нападают, вы защищаетесь. Но это будет завтра. А сейчас вы свободны. Отдыхайте. Слушаюсь. Оставалось только ответить мне, и я ушел. Придя в свою комнату, я сразу же забыл о завтрашнем испытании, выкинув его из головы и почитав учебники, улегся спать. Мне ничего не снилось, потому как спал я как ребенок, ничего не опасаясь, но и не надеясь ни на что. Завтра испытание, которое просто повторит все то, что я уже прошел. Ну и что? Еще неизвестно, будет ли оно хуже, чем в прошлый раз. Может даже наоборот, намного проще пройдет.